Осталось одиннадцать дней. Что-то в этом Петере Крунлунде настораживало Рубана. Разговор с ним Юлии и Адама дал не так много. При этом лицо Крунлунда на экране выглядело до боли знакомым, а Рубан никогда не забывал ни одного лица. Он вошел в интернет и открыл несколько ссылок на тему шумихи вокруг Конфида. Разглядывал фотографии с Петером Крунлундом. Всегда безупречно одет. Синий костюм, светло-розовая рубашка, клетчатый или полосатый галстук. Часы. Дорогие, конечно. Робан прищурился. Но не роликсы. Потек Филипп. Скромно, но со вкусом. Выбор знатока. Рубен загуглил марку часов и присвистнул. «Оказалось, Петер Крунлунд небрежно носит на левом запястье не больше не меньше миллион крон. На левом, а не на правом, чтобы девушкам, которых он решит покатать в дорогой машине, было лучше видно». Рубен улыбнулся. Он сам не раз проделывал подобные трюки. Но не с такими безделушками на миллион, конечно. Такие часы — смертельная угроза, вне зависимости от того, на каком запястье их носишь. Ограбления павлинов вроде Крунлунда становились обычным явлением, особенно в Эстермальме. «Это все равно, что нарисовать на себе мишень», — Рубен нахмурился. «Все-таки где-то он уже видел этого Петера». Было в этих густых темных бровях и узких губах что-то такое, что включало в голове сразу множество звоночков. Рубен заставил себя сосредоточиться. Нужно всего лишь покопаться в памяти. Там хранятся все лица, которые он когда-либо видел. К счастью или к сожалению, потому что некоторых девушек из бара Рубен предпочел бы забыть. «Петер, Петер!» Что-то зашевелилось на периферии сознания. «Расслабиться!» Напряжение плохой помощник. Вместо того, чтобы заставить память работать на полном ходу, Рубен уставился на фотографию на экране, позволяя каждой промелькнувшей мысли самому невнятному впечатлению захлестнуть его полностью. «Петер, Петер!» Петер Маноилович. Вот оно что. Человека, известного в СМИ под именем Петера Крунлунда, когда-то звали иначе. Петер Маноилович. Сколько раз приходилось Рубану в последнее время слышать эту фамилию? Последний раз на совещании в группе. Наверное, это и натолкнуло на правильную ассоциацию. Рубен снова обратился к Гуглу. Кто-то оперативно удалял фотографии Петера, подписанные его старой фамилией. Наверное, в этом у Крунлунда Манойловича были помощники. Одно ясно. Он пытался зачистить любые напоминания о связях с этой семьей. Но в интернете почти невозможно удалить информацию полностью. Наконец в старом номере Афтон Рубен нашел то, что искал. Черно-белый снимок, довольно нечеткий, но в том, что одним из мужчин на нем был Петр Крунлунд, сомнений не было. Подпись гласила Виктор, Милан и Петр Маноиловичи. Сыновья печально известного Драгана Маноиловича. Радостное возбуждение охватило Рубена теплой волной. Он принялся за поиск в полицейских базах и не мог сдержать широкой улыбки, когда информация хлынула потоком. Первые документы касались отца, Драгона Манойловича. Но с годами записи пополнялись криминальными подвигами сыновей Виктора, Милана и Петера. Последний куда-то пропал около 15 лет назад. Тот же Гугл выдал, что Крунлунд Девичи фамилия жены Петра мануиловича. Он явно заметал следы, сменил адресы и круг общения, чтобы ничто больше не связывало его с прошлой жизнью. Рубен нахмурился. В полицейских отчетах о конфиде не упоминалось о прошлом Петра. Все крутилось исключительно вокруг финансов, поэтому следователи сосредоточились на внутренних делах компании. Это естественно. У них не было причин интересоваться семьями обвиняемых. Но журналисты должны были это обнаружить. В конце концов, они зарабатывали на жизни тем, что отыскивали каждый скелет в шкафу тех, кто оказывался в центре внимания. И вряд ли пропустили бы такой лакомый кусочек. Тем не менее, в газетах Рубен не нашел ни слова об этом. И тому могло быть только одно объяснение. Газетчики узнали, что Петр происходил из самой известной преступной семьи Швеции, имеющей сербские корни. Но они не осмелились опубликовать это. Их заставили молчать. За плечами Маноиловичей бесчисленное количество предприятий, связанных с наркотиками, торговлей людьми и проституцией. Список длинный. Пётр вышел из семейного бизнеса и возродился успешным финансистом. Но Рубента знал, что такую семью, как Маноиловичи, просто так оставить невозможно. Никлас стоял за дверью студии СВТ и смотрел на накрытый для завтрака стол. Обычно он тщательно следил за тем, что ест по утрам. Свежевыжатый апельсиновый сок, Натуральный творог со свежей черникой, кофе, яйцом. Но внезапно жизнь стала слишком коротка и драгоценна, чтобы тратить ее на такие мелочи. Возможно, свернувшийся к умам страх убрать не получится, но заставить его не урчать вполне в его силах. Иначе в прямом эфире Никлас будет смотреться не лучшим образом. «Так приятно видеть у нас в гостях министра юстиции!» — услышал Никлас знакомый голос. Рядом с ним стоял Микки Нидерман-Меллер, обаятельный, как и все телевизионщики, и с москитным микрофоном в руке. «Я думал прицепить вам микрофон прямо сейчас», — сказал он. «Мы войдем в студию через пять минут. У вас будет достаточно времени поесть, если захотите. Спасибо». Никлас оттянул воротник пиджака. Когда Микки, наконец, удовлетворила расположение москитного микрофона, Никлас откусил от тоста, намазав его толстым слоем масла и джема. Ему не нужно было оборачиваться на Тора, прислонившегося к стене чуть поодаль, чтобы понять, что брови пресс-секретаря поднялись к самому потолку. Тор на завтрак съедал не больше половины грейпфрута, Он называл это диетой Фредерика Райнфельда. Никласу понадобилось меньше минуты, чтобы расправиться с тостом. Наверное, не следовало вообще на это соглашаться. С другой стороны, это часть его работы. Пресс-секретарь заранее согласовал вопросы с редакцией, чтобы беседа шла в правильном направлении. С учетом обстоятельств нужно думать о том, какую память он оставит после себя. «Готовы?» — спросил неизвестно откуда взявшийся Микки. «Могу подать вам кофе в студию, если хотите». Микки показал на чашку в руке Никласа, совершенно черную, без всяких логотипов. «Сервис выше всяких похвал!» Никлас благодарно кивнул и протянул ему чашку. «Идемте!» Никлас заметил, как Тор оторвался от стены и отдал короткую команду в миниатюрный микрофон на воротнике пиджака. Новых охранников Никлас не видел, но это не значит, что их не было. Вне сомнения, они следили за каждым его движением, и не только его, но и остальных в студии, операторов, осветителей, техников. Каждый их жест тщательно изучался в режиме реального времени. Никлас последовал за Микки в студию, где ведущие Карин Магнусон и Александр Летич как раз анонсировали следующий сюжет. Микки показал рукой, чтобы Никлас подождал с той стороны камеры и исчез. Красные часы отсчитывали секунды до запуска заранее записанного вступления. Когда оно пойдет, камеры прямой трансляции будут отключены. Никлас прекрасно знал, о чем этот ролик. Он был главным действующим лицом этих событий. Сотрудник студии вернулся и показал ему на стол рядом с Карин и Александром. Черная чашка уже стояла там, на столе. Никлас не мог не восхититься слаженностью студийной работы утренних программ СТВ. Он протянул руку через стол и успел коротко поприветствовать ведущих, прежде чем вступительный ролик закончился, и они вернулись в прямой эфир. «Да-да», — сказала Карин, глядя в камеру. «Именно так все и происходило на острове Эланд в конце лета. Наш гость — министр юстиции Никлас Стокенберг, ставший объектом того нападения. Добро пожаловать, Никлас. Спасибо». Никлас сверкнул самый лучезарный и доверительный, министерской улыбкой. Никлас, на вас напали с ножом прямо на улице. Преступник явно хотел причинить вам вред или даже убить. Что вы думаете об этом сегодня? Как вы вообще себя чувствуете?» «Просто фантастически, по сравнению с тем, как бы я чувствовал себя, если бы у него получилось», Никлас криво улыбнулся и тут снова посерьезнел. Конечно, такие события не проходят бесследно. Еще раз хочу поблагодарить тех, кто занимается моей безопасностью и почувствовал угрозу задолго до меня. Выдвигается множество версий, что напавший не был сумасшедшим одиночкой, и за ним стояли куда более организованные силы. Как вы это прокомментируете? Никлас замялся. Его собственные подозрения почти совпадали с теориями заговора в Твиттере. При этом он помнил, как важно ограждать общественность от вещей, о которых ей лучше не знать. Прежде всего хочу поблагодарить прокурора за фантастическую работу на суде против Альбина Юхансена. Он обстоятельно изложил суть дела, исчерпывающе прокомментировал факты и предъявил конкретные улики. Альбин находится там где должен быть, а я, в свою очередь, рад возможности поднять вопрос о взаимосвязи между статистикой преступности и так называемой реформой психиатрической помощи 1990-х годов. Никлас бросил быстрый взгляд на Тора, спрятавшегося в тени камер, и тот коротко кивнул. Правда состояла в том, что стоял ли за покушением безумец-одиночка или нечто большее? Никто иной, как Тор, спас министру жизни. Если бы не его наметанный глаз и молниеносная реакция, не сидеть бы сейчас Никласу в студии. «И после этого вы решили не брать больничный, а сразу вернулись к работе», — напомнил Александр Летич. «Повлияло ли покушение на то, как вы видите свою миссию в качестве министра юстиции?» Никлас глотнул кофе и сделал вид, что задумался. На самом деле этот вопрос ему задавали большее количество раз, чем он мог сосчитать. «Нет, не думаю», — был ответ. «Мы работаем над созданием правового общества, и мое мнение о том, что это такое, не изменилось». «Смогло бы большее количество полицейских на улицах предотвратить происшествия на Элленде? Возможно. С другой стороны, увеличение количества полицейских — всего лишь повязка на кровоточащую рану, временная мера. Прежде всего нужно устранить причину возникновения раны. Необходимо быть уверенным, что больше этого не повторится. И здесь перед обществом стоят большие задачи. «Что вы скажете тем, кто боится?» — спросила Карин Магнусон мысленно перелистнув страницу своих записей. На включении этого вопроса настоял пресс-секретарь. Никлас был несколько удивлен, когда телевизионщики согласились. «Страх — это эмоция», — ответил он, — «и ее трудно отключить. Но важно помнить, что Швеция — одна из самых безопасных стран в мире. Посмотрите на Иран, Россию, Китай, Египет, Турцию — Афганистан, Катар. Там у людей есть все причины для страха. Но здесь, если вы никак не связаны с преступными группировками, риск столкнуться с чем-то по-настоящему опасным исчезающе мал. Ведущие закивались серьезными лицами. «Даже на Элленде», — добавил Никлас и улыбнулся. Он взял со стола чашку и хотел было отпить кофе, как вдруг заметил что-то странное под большим пальцем. Что-то висело на ручке чашки. Никлас заметил это и в прошлый раз, но оставил без внимания. Теперь же разглядел привязанный к ручке кусочек ткани, маленький зеленый ярлычок, какие, как он знал, использовали сотрудники студии. Похоже, кто-то таким образом отметил его чашку, чтобы не перепутать с другой. «Вопрос личного характера», — продолжал Летич. «Сколько времени пройдет, прежде чем вы перестанете оглядываться на это событие?» Никлас моргнул. Такого не было в утвержденном им сценарии. Министр не любил говорить о себе. В таких случаях велик риск обвинений, что он путает личное с общественным. Похоже, пресс-секретарю министерства будет о чем поговорить с продюсером СВТ. Никлас улыбнулся и посмотрел на ведущего. Он пытался понять, задан ли вопрос из чистого любопытства или за ним стоит какая-то хитрая уловка. Затем перевел взгляд на чашку, передвинул большой палец. На зеленом ярлычке действительно что-то было написано, но точно не его имя. Там была цифра «восемь» с закрашенной нижней половиной. Точь в точь, как на той визитной карточке, и после нее число одиннадцать, потому что оставалось одиннадцать дней. Тот, кто прицепил это к его чашке, был в этой студии, несмотря на охрану и все предупредительные меры Тора. Паника охватила Никласа и заполнила все тело. По рукам и ногам пробежал колющий холодок. Больше всего на свете Никласу хотелось броситься прочь, но он заставил себя остаться. Как-никак прямой эфир. Никлас смотрел в чашку, пока не успокоился. Только после этого поднял взгляд на ведущего. Тор как будто все понял по его выражению лица. Никлас увидел, как он прошептал что-то, На ухо продюсеру. И та, в свою очередь, подала ведущим сигнал прерваться. Вам трудно об этом говорить? Задал следующий вопрос Летич, который как будто ничего этого не замечал и по-своему интерпретировал реакцию министра. Иногда вздохнул Никлас и прочистил горло. Если говорить о том, Сколько времени должно пройти, прежде чем я перестану на это оглядываться, то я никогда не перестану этого делать. Между тем в студии поднялась суматоха. Охранники заняли позиции у всех выходов. Никлас знал, что это бессмысленно. Того, на кого они охотятся, здесь уже нет, потому что еще не время. Сообщение не допускало иных толкований. Охрана. Не имеет значения. Когда придет его день, Никласа ничто не спасет. Ему не уйти. Сейчас Кристеру лучше, чем обычно, удавалось игнорировать разносившуюся по всему офису рождественскую музыку. Все его мысли занимало нечто иное, притаившееся в дальнем уголке памяти. Кристер изучал дела. Других пропавших без вести людей в надежде обнаружить хотя бы какое-то сходство со случаем Юна Лангсета. С тем немногим, что они знали об этом, но ничего такого не видел. Мелькали страницы с фотографиями тех, кого стерли с лица земли. Иногда напрашивались вполне правдоподобные объяснения этому. Вот психически больная, Ольга из дома престарелых, которая так и не была найдена, или некто Хорхе, несколько страниц судимостей, явная связь с преступной бандой, пропал навсегда после того, как, по словам сожительницы, ушел на встречу с какими-то парнями, или двенадцатилетняя Эльва, которая бесследно исчезла, будучи в третий раз выпущена из психиатрической лечебницы, куда попала после очередной попытки. Самоубийство. С этими все более или менее ясно. Кристер понимал, что не стоит слишком увлекаться. Такая работа небезопасна для собственной психики, и все-таки этих людей искали. Об их пропаже было заявлено в полицию. Хуже, когда отсутствие человека никто не замечал. Когда люди месяцами лежали мертвыми в четырех стенах и только то, что они не платили за квартиру, становилось поводом забить тревогу. Сам Кристер вполне мог бы разделить их судьбу. Но только до того, как в его жизни снова появился Лассе, теперь все по-другому. Ласса стал его шансом на новую жизнь. И дело не только в том, что Кристор боялся потерять этот шанс. Просто в кои веки, Он чувствовал себя счастливым. Но откуда все-таки это странное, навязчивое ощущение? Как будто Кристер знал что-то такое, чего никак не мог вспомнить. Может, он был слишком счастлив, чтобы работать? Или же это начало старческого маразма? Он продолжал листать документ на мониторе. Лицо за лицом, судьба за судьбой. Где-то в архивах скрывалось нечто, связанное и с юным Лангсетом. Христор не мог этого объяснить, просто знал. «Как дела?» От неожиданности он подпрыгнул на стуле. Никаких приближающихся шагов, хотя именно в этот момент зажги свечу с другого конца офиса, как никогда заглушила все остальные звуки. «Все в порядке» ответил Кристор и тут же спохватился. Или нет? Такое ощущение, что у меня не получается вспомнить нечто важное. Как будто я что-то видел, но никак не могу понять, что и где. Ты слышал, что Петр Крунлунд, сын Драгона Мануиловича? Спросила Мина. Это Рубан обнаружил. Кристор кивнул. — Да, у Рубана голова лучше моей. Очень интересная связь. Юлия загорелась, как я слышал. — Но чем это поможет против моего старческого слабоумия? — Это возраст. Память стала, как решето. Кристор почесал голову и в отчаянии оттолкнулся от стола, так что кресло откатилось почти на метр. — Ты не думал обратиться за помощью к Винсенту? — осторожно спросила Мина к Винсенту!» — Кристор тихо рассмеялся. «Чем он может помочь? Провернет какой-нибудь фокус-покус, наколдует мне память?» «Мне он помог вспомнить одну очень важную вещь», — объяснила Мина. «Винсент загипнотизировал меня. Без него мы бы не нашли бункер на ферме Юна Венхагена». Мина взглянула на стул рядом с Кристором и как будто подумывала сесть, но в итоге осталось стоять. Кристор понял ее. Эта тканевая обивка явно знавала лучшие времена. «К черту гипнотизеров!» — отмахнулся он. «Во-первых, это шарлатанство. Давно доказано, что на самом деле такие штуки не работают. Ну а во-вторых, Винсент...» не откажется от удовольствия заставить меня попрыгать на одной ноге, да еще и крякать при этом, как утка. Он не упустит случая поиздеваться надо мной. — Как же он заставит тебя крякать, если это не работает?» Мина удивленно подняла брови. Кристер пристально посмотрел на нее, после чего снова придвинул стул к столу и уставился на монитор, давая понять, что разговор закончен. «У меня нет времени на ерунду», — пробормотал он. «Как знаешь», — Мина вздохнула. «Винсент с минуты на минуту будет здесь. Может, все-таки стоит подумать?» Кристер не слышал шагов Мины, но предположил, что она ушла. В конце концов, у него срочная работа. Винсент опоздал. Он знал, что Мина будет ждать его у входа в полицейское здание, представлял нетерпение на ее лице. Он припарковал машину и пошел за кофе на вынос. Но пока был в кофейне, снег повалил так, что теперь ни одному здравомыслящему человеку не пришло бы в голову высунуть нос за дверь. Некоторое время Винсент терпеливо ожидал окончания снежной бури внутри. Но поскольку та... Никак не хотелось стихать. Пришлось поднять воротник до ушей, зарыться лицом в теплый шарф и в таком виде бежать к отделению полиции. Всего лишь один квартал, но Винсент чувствовал себя снеговиком, когда подошел к двери. Мина действительно ждала его, скрестив на груди руки. Это она просила Винсента приехать, не объяснив причину. Винсент не мог не думать о том, Подвергалась ли она опасности, общаясь с ним? Он понятия не имел, что станет делать, если тень решит втянуть ее в это. «Мне захотелось кофе», — сказал Винсент извиняющимся тоном. «Но глиссе я не заказывал». Он бросил промокший стаканчик в мусорную корзину. «Почему на тебе нет шапки, Винсент?» — Мина вздохнула. — У тебя на голове целый сугроб. — Потому что я взрослый и не хочу носить шапку. — Все твое самомнение. Кстати, кофе из наших автоматов не так уж плох? — Ты ведь пил, должен помнить. Винсент размотал шарф, распахнул и отряхнул пальто, после чего у порога полицейского здания снега стало еще больше. — Есть риск, что нас завалит до крыши. — сказал он. — Но у нас есть несколько дней до сочельника. Успеем откопаться. — Не думаю, что это так весело, — заметила Мина, вытаскивая удостоверение, чтобы пропустить Винсента через контрольно-пропускной пункт. — Я должен заставить тебя ценить Рождество, даже если это будет последнее, что я сделаю в этой жизни. Знакомыми коридорами они направлялись к комнатам для допросов. Винсент отметил про себя, что волосы Мины почти достигли той длины, какая была при их первой встрече, и снова собраны в тугой хвост. Такая прическа подчеркивает черты лица. Боже, неужели прошло три года? «Можем начать с небольшого киномарафона», — продолжал он. «Один дома, крампус и рождественские истории, «Как тебе такая программа?» Мина остановилась и посмотрела на менталиста. «Сосредоточься на работе, пожалуйста». «Это что, и есть твои любимые рождественские фильмы?» «Ну да». «С гремлинами, по-моему, перебор». Винсент криво улыбнулся. «Сосредоточься, я сказала». «Хорошо, хорошо. Никакого Рождества. Только не здесь и не сейчас». «Так зачем я тебе понадобился?» Они снова шагали по коридору. «Ты здесь, потому что сегодня мы проведем первый допрос Густава Брунса», — объяснила она. «Шеф полиции все еще убежден, что это и есть наш главный убийца». Винсент оглянулся на мину как раз в тот момент, когда ее лицо оказалось в лучах бьющего из окон солнца. При определенных ракурсах лицо мины было чем-то вроде портала в иное измерение, от одного взгляда, в который у Винсента перехватывало дыхание. Он мог сколько угодно корить себя за предсказуемость поведения, но факт оставался фактом. Менталист никак не мог ею налюбоваться. Тем более наслушаться ею, насытиться голосом мины, одновременно глубоким и четким. Никогда прежде Винсент не слышал подобного голоса. «Хорошо, что вам удалось так быстро вызвать его сюда», — сказал он усилием воли, возвращая мысли в рабочее русло. «Особенно если Брунс и есть настоящий убийца». «Для убийцы он, на удивление, сговорчив», — вздохнула Мина. «К сожалению, не могу сказать того же о его адвокате». «Когда ты сказала, мы проведем допрос, имела в виду себя и меня?» — спросил Винсент. Мина мрачно кивнула. Густав Брунс явно не вызывал у нее сочувствия. Винсент вдруг поежился. Он промерз насквозь снаружи. Но и в полицейском здании было необыкновенно холодно. Винсенту казалось, что он видит пар от своего дыхания. Мина же как будто... Ничего этого не замечала. На ней была рубашка с короткими рукавами. Она ведь не шутила, когда обмолвилась однажды, что любит холод. «Мне почему-то кажется, что ты не разделяешь мнение отца Юлии насчет Густава Брунса», — сказал Винсент. Мина вздохнула. «Густав Брунс — еще та задница», — сказала она. Он вполне может убрать кого-нибудь с дороги. И он страшно боялся, что когда-нибудь Юн выступит перед журналистами с публичными разоблачениями махинаций Конфида. Но Брунс скорее жулик, вымогатель денег у пенсионеров. Сварить труп, тем более, не в его стиле, если ты меня понимаешь. Конечно, идея очистить скелет от мягких тканей вполне могла принадлежать кому-то другому, но мне трудно представить наемного убийцу, зашедшего так далеко по собственной инициативе. «Чему ты улыбаешься, Винсент?» Менталист закусил губу. Ему понравилось, как прозвучала задница в ее устах. Винсент впервые слышал такое от мины и до сих пор имел все основания полагать, что она вообще не знает таких слов. Кем бы ни был этот Брунс, он не хотел оказаться в его шкуре. «Так что тебе все-таки от меня нужно?» — спросил он. «Брунс, полагаю, утверждает, что невиновен. Ты также не веришь в то, что он убийца. Что я должен с ним сделать?» Мина невесело рассмеялась. Они стояли возле комнаты под номером три, и она уже нажимала на дверную ручку. Брунс определенно виновен во многом», — сказала она, глядя Винсенту в глаза. «Убийство вполне может оказаться в списке его прегрешений, вне зависимости от обстоятельств обнаружения трупа». Как я уже сказала, начальник полиции в этом убежден. «Но у Брунса самый дорогой в Европе адвокат, а я не хочу тратить на это времени больше самого необходимого». «Значит, я твой кратчайший путь». «Ты мой кратчайший путь», — подтвердила Мина. «Ты поможешь узнать, что стоит за его словами». Они вошли в комнату для допросов, где ждали двое безупречно одетых мужчин. Винсент почувствовал себя оборванцем рядом с их костюмами от Оскара Якобсона. Он положил промокшие насквозь пальто на стул возле двери. Два халеных типа — как будто соревновались друг с другом в этом качестве. Винсент рассчитывал, что темные круги под глазами помогут ему с первого взгляда вычислить Густова. Но, видимо, дорогие кремы способны творить чудеса. «Кто это?» — спросил Мину, один из мужчин. «Мы не договаривались беседовать при посторонних». Это определенно был адвокат. Он даже не взглянул на Винсента. Мина рассказывала, что в отличие от Крунлунда, Густав Брунс избежал содержания под стражей. Теперь Винсент прекрасно понимал, почему так. Этот адвокат мог бы вызволить из тюрьмы убийцу Улафа Пальмы, даже если бы тот во всем сознался. Перед менталистом стояла действительно сложная задача. — Это Винсент, — коротко ответила Мина. — Он работает с нами. «Все в порядке», — махнул рукой Густав Брунс. «Я знаю этого парня. Он фокусник. Пусть будет. Все, что может замедлить работу полиции, меня устраивает». Винсент оглянулся на Мину. Теперь он не был уверен, что станет ее кратчайшим путем, а не непреодолимым препятствием. Густав с благодарной улыбкой оглядел Мину снизу вверх. Она, как ни в чем не бывало, села за стол напротив него. Винсент взял стул и пристроился ближе к стене, чтобы лучше видеть Густова и адвоката. «Спасибо, что пришли», — сказала Мина и повернулась к Брунсу. «Не хочу тратить ваше время понапрасну, поэтому предлагаю начать прямо сейчас». «Какую роль играл юн Лангсет в Конфида?» «Юн?» переспросил Густав Брунс, явно удивленный тем, что вопрос был не о нем лично. «Он был, как сказать, лицом фирмы? Продавал продукт? Но вы должны это знать!» Мина кивнула. «Да, мы это знаем. Я имела в виду, насколько он был вовлечен в ваш... бизнес?» Адвокат откашлялся и хлопнул ладонью по столу. «То, о чем вы спрашиваете, коммерческая тайна. Мой клиент не обязан отвечать на подобные вопросы». Мина поставила локти на стол и обхватила ладонями подбородок. «Даже если это может снять с вашего клиента обвинение в убийстве?» — спросила она, не сводя глаз с густого. Финансист вздрогнул и на несколько секунд скривил рот. Мина кивнула ему продолжать. Адвокат как будто хотел снова перебить Густова, но тот от него отмахнулся. «Итак, конфида был нашей совместной идеей». Он откинулся на спинку стула и широко расставил ноги, как будто был рад возможности поговорить о себе любимом. Все имели равную долю в компании, но у Юна была одна особенность. Он боялся рисковать, поэтому мы с Петером Кое-какие дела предпочитали делать без него. Знали, что Юн будет нервничать, а это ни к чему хорошему не приведет. И он мог вынести ссор из избы. Вы ведь этого боялись?» Мина в упор игнорировала его позу, которая, судя по всему, Густов хотел подчеркнуть свою мужественность. «Это так», — согласился он. «Мы боялись, что Юн станет распространять секретную информацию». «Через прессу, например. Ясно?» — кивнула мина. «И что вы подумали, когда он исчез?» Густав поднял брови, похоже, неосознанно, и немного свел их к переносице. На лицо набежало едва уловимое, но безошибочно узнаваемое выражение печали. Как ни старался Густав держаться, эта тема волновала его. Неожиданно на лице мины появилась теплая улыбка. Густав улыбнулся в ответ и наклонился вперед на несколько сантиметров, словно сигнализируя о желании сближения. Винсенту пришлось зажать рот рукой, чтобы никто не увидел его широкой улыбки. Мужчины, подобные Густаву, считали себя обольстителями от Бога. Неудивительно, что у Густава не укладывалось в голове, что им манипулируют. После того, как Мина не отреагировала на примитивный посыл с широко расставленными ногами, Густав, который просто не мог поверить, что она осталась равнодушна к его чарам, стал пробовать иначе. И в конечном итоге нашел подтверждение тому, в чем так хотел убедиться. Винсент был впечатлен. Мина играла блестяще. «Если говорить о бизнесе...» уже мягче, — продолжал Густав, — то исчезновение Юна стало для всех нас большим облегчением. Но жезефине пришлось нелегко. Жене Юна я имею в виду. Он что, так и собирается сидеть там? Густав кивнул в сторону Винсента. Адвокат снова откашлялся. «Мой клиент имел в виду...» — сказал он, делая акцент на каждом слове что, конечно, сильно переживал за своего друга, но его исчезновение скорее облегчило деловое общение внутри компании. «То есть вы не причастны к исчезновению Юна?» Мина тоже склонилась над столом на несколько сантиметров. «Разумеется, нет. Я бизнесмен, не убийца». «Тогда за что вы получили деньги от Драгона Манойловича?» Вопрос мины растворился в нависшей тишине. «Не понимаю, о чем вы?» Устремленный на мину взгляд вдруг стал ледяным. «К чему вы клоните?» — спросил адвокат и тоже посмотрел на мину. На какое-то мгновение на его лице проявилась неуверенность. «Не тратьте напрасно время», — сказала мина. Мы следим за перемещением каждой кроны на ваших счетах. Вы получили деньги от Драгона Маноиловича. Вряд ли мне нужно объяснять, кто это такой. Помимо того, что он отец Петера Крунлунда. И вот мне интересно, какое это имеет отношение к конфида? Или это исключительно ваше, личное? Густав моргнул. Хоть какая-то реакция. Мина, как видно решила идти до конца и посмотреть, что из этого выйдет. «Вы с Петером убили его вместе?» — продолжала она. «Петер из верности семье, а вам заплатили наличными почти миллион, плата за заказное убийство. Почему бы и нет?» «Да-да, именно столько вы получили от Драгона». Она не сводила глаз с густого который как будто снова взял контроль над собой. Адвокат что-то прошептал ему на ухо. Густав кивнул. «Кофейня!» — ответил он и пожал плечами. Адвокат взял портфель и кивнул Густаву. «Явившись сюда, мой клиент продемонстрировал желание сотрудничать со следствием и тем самым доказал свою невиновность», — сказал адвокат, вставая. Он не намерен выслушивать ваши необоснованные обвинения. Это клевета. Мы подаем заявление в суд. — погоди-ка минутку, — усмехнулся Густав. — Я никуда не тороплюсь. Мне только интересно, что думает обо всем этом господин Фокусник. Он повернулся к Винсенту. — Вы ведь явились анализировать мое поведение? — И что скажете? Я виновен? Причастен к этому заказному убийству?» Несколько секунд Винсент смотрел на него, после чего медленно поднялся, приблизился к столу и встал рядом с Густавом. «Пока что я могу сказать одно». Он наклонился и что-то прошептал ему на ухо. Мина не расслышала ни слова, но увидела, как финансист побледнел и выпучил глаза как будто из последних сил держался, чтобы не расплакаться. После чего вскочил со стула, коротко кивнул Мине и быстро вышел, не взглянув ни на Винсента, ни на адвоката, который тут же бросился за клиентом. И? спросила Мина, когда дверь за ними закрылась. Что скажешь? Винсент прислонился к краю стола и задумался. В поведении Густова... Многое было объяснимо, при этом сложность состояла в том, чтобы отделить естественное поведение от автоматически включившегося защитного механизма. «Густав вполне может быть причастен к исчезновению Юна, сказал, наконец, менталист. «Когда ты заговорила об этом, он отреагировал явным выражением печали на лице». «Печали?» «Да, выражение вины», Выглядит точно так же. Сюда же его стратегия — сначала вывести нас из равновесия, оскорбив меня и объектировав тебя. Последующую попытку овладеть ситуацией можно считать сверхкомпенсацией. Все это заставляет меня склоняться к его виновности. Что-то с ним точно не так. Вопрос только, в чем он виноват и насколько. Он хорошо изображал невозмутимость. Когда ты заговорил о деньгах, при этом моргнул, как будто хотел отгородиться от тебя и от вопроса, показывая тем самым, что мы задели его за живое. Думаю, ты тоже это заметила. Кстати, о языке тела. Молодец, что заставило его так раскрыться. Сначала замкнуться в себе, а потом Я читал его как открытую книгу. Мина рассмеялась. рисковатый, но глубокий смех от которого теплело на душе. «Наконец я научилась, после стольких лет знакомства с тобой», — сказала она. «То есть ты согласен с начальником полиции? Мы должны арестовать Густава, так? Мне хотелось бы расспросить его еще о Драгоне, Конфида и о платежах. Но пока Густав на свободе, слишком многое зависит от его доброй воли», — Винсент покачал головой. «Это не мне решать. Он как-то в этом замешан но это не значит, что Густав убил Юна или даже отдал приказ его убить. Что же касается мос Теотоникус, это действительно мог сделать кто-то другой. Кто-то, кто случайно нашел труп. Вполне возможно, мы ищем нескольких человек. Кстати, ты заметила, как он сразу запнулся, лишь только заговорила о. Жозефини Лангсет. Будь я на вашем месте, встретился бы с ней еще раз. Возможно, Жозефина лучше нас понимает, в чем Густав чувствует себя виноватым. Мина задумчиво кивнула, так что темный хвост на затылке запрыгал. Винсенту вдруг захотелось прикоснуться к ее волосам. Он взял правую руку в левую. Так. «На всякий случай». «Хорошо», — ответила Мина. «Этот вопрос я подниму с коллегами. Мне хотелось бы знать еще одну вещь. Что ты такое прошептал ему на ухо в самом конце? Густав выглядел так, как будто вот-вот расплачется. «Чистой воды блеф», — сказал Винсент. «Такими, как он, просто так не становятся. На это должны быть причины». Если, конечно, он не психопат, что вряд ли. Я просто сказал ему, что все давно закончилось, что он не единственный, кто был объектом травли в школе, что он так или иначе отомстил тем хулиганам, став тем, кем он стал. Да и они, наверное, и без того получили по заслугам. В этот момент выражение лица Мины было бы и трудно истолковать даже менталисту. «Ты торопишься?» — спросила она. — Если нет, мы могли бы помочь Кристеру. Торопился ли он? — Если Винсент куда и торопился, то это к ней, в отделение полиции, и никогда отсюда. — Я буду рад помочь Кристеру, сказал он. — Но Густав и адвокат не выйдут сами из этого здания, ведь так? Тебе придется спуститься и пропустить их через барьер на вахте? Конечно. — согласилась Мина. — Совсем скоро они это поймут. Но мы ведь можем подождать, пока они не вернутся. Винсент рассмеялся. Кристер нервно барабанил пальцами по бедру. Он уединился в одной из комнат для совещаний, но чувствовал себя как в кабинете психолога. Гипноз. Надо же до такого докатиться. Ему не нравилась эта идея. Тем более, что, скорее всего, ничего не получится. Он не мина. Кристор посмотрел на потолок и увидел, что одна из люминесцентных ламп сломана. Интерьер, в общем и целом, навевал скуку. Одни эти кошмарные бежевые шторы. Надо будет поднять этот вопрос перед Юлией. Добавить сюда краски будет не лишним. Кристор улыбнулся про себя. Месяцев шесть тому назад подобная мысль не пришла бы ему в голову. Но с тех пор, как появился Лассе... Стук в дверь вернул его к реальности. На пороге появились Винсент с Миной. «Итак, Кристер, вы хотели что-то вспомнить?» — сказал менталист, присаживаясь на стол напротив. Мина продолжала стоять. «Я вам не помешаю?» — спросила она. Кристор пожал плечами. «Делайте, что хотите, все равно это не сработает. Я не такой, как ты, Мина, не такой восприимчивый». «Восприимчивый к чему?» Винсент наклонился вперед. «Ну, не знаю», — протянул Кристор и скрестил руки на груди. Стул заскрипел, когда он немного подался назад. «Гипнозу», — пояснил Кристор. «Разве не это вы собираетесь со мной сделать?» «Только если вы того захотите», — ответил Винсент. «Для начала можно просто поговорить». Кристер кивнул. «Почему бы и нет, если никто не собирается его гипнотизировать?» «Чтобы лучше задействовать память, полезно оживить воображение», — продолжал Винсент. «Насколько мне известно, с этим у вас порядок. И все-таки рискну предложить...» «Небольшое упражнение. Прошу вас положить руку на бедро и представить, что она на самом деле является частью вашей ноги. Как будто рука намертво приклеена к бедру. Тяжелая, словно отлитая из бетона. Или вплавлена в кость. Позвольте себе прочувствовать нечто похожее». Кристор нахмурился, но сделал, как сказал менталист. «Странное упражнение, но почему бы и нет?» К своему удивлению он обнаружил, что вполне может ощутить, каково это, когда рука приклеена к ноге. «Отлично!» — похвалил Винсент. «И что больше увязло в ноге? Пальцы или ладонь?» «Попробуйте это прочувствовать». Кристер попробовал. Ладонь, невероятно тяжелая, намертво вжалась в кость. Пальцы, по крайней мере, двигались». «Ладонь», — ответил Кристор. «Но с какой стати?» «Отлично». «Теперь я прошу вас сосредоточиться на пальцах и отметить, сколько секунд пройдет, прежде чем они станут такими же неподвижными, как ладонь». «Это начинает происходить уже сейчас. Дайте мне знать, когда они тоже приклеятся к ноге». Христер с удивлением заметил, что пальцы действительно вжались в ногу. Он не понимал, что происходит. Но ничего неприятного в этом не было. Скорее, наоборот. Кристер медленно кивнул. «Да, теперь рука полностью вжалась в бедро. Но все равно, чем здесь...» «Это не имеет значения», — оборвал его Винсент. «Вы чувствуете себя загипнотизированным?» Кристер покачал головой. «Конечно нет. Что за глупость? Он по-прежнему ясно осознавал, что происходит, чувствовал под собой стул, и шторы оставались все такими же отвратительно бежевыми. Кроме того, Винсент пробыл в комнате от силы пять минут. Чтобы загипнотизировать человека, нужно гораздо больше времени. Судя по тому, что Кристор видел по телевизору, во всяком случае... Это что? Что тогда сделали с тобой? Спросил Кристер мину. Она улыбнулась. Не совсем. Что произойдет, если вы попытаетесь поднять руку? Послышался опять голос Винсента. Получается? Кристер попытался. Что за черт? Рука действительно прилипла намертво. Он не мог ее поднять, как не тужился. Но что за. «Все в порядке», — успокоил Кристора Винсент, наклоняясь вперед и касаясь руки Кристера кончиками пальцев. «Это всего лишь доказывает, что у вас хорошая память. Теперь почувствуйте, как вес вашей ладони поднимается по руке, спине, входит в шею и голову. Когда он дойдет до вашего сознания, можно будет закрыть глаза и расслабиться еще больше. Кристер не только чувствовал тяжесть в теле, но и страшную усталость. Он глубоко вздохнул и вдруг понял, что перед глазами темно. Должно быть, сам того не заметив, опустил веки. По крайней мере, он не загипнотизирован, значит, все в порядке. «Перед вами три двери». «Ведущие в три разные комнаты», — услышал он голос Винсента. «За первой — туннели стокгольмского метро. Туннели ветвятся, извиваются, они что-то скрывают. Там определенно что-то есть. Во второй комнате — скелет Юна Лангсета. Он разобран по косточкам, которые сложены пирамидой. Может, даже на куче гравия?» Христор отчетливо видел эти три двери. Какой-то частью мозга он осознавал, что это обман, но двери так или иначе были. «За третьей дверью кроется что-то, о чем знаете только вы», продолжал Винсент. «Комнаты сообщаются. Начните с первой или со второй, если хотите, и они приведут вас в третью. А пока...» «Расскажите, что вы видите?» Кристор мысленно протянул руку и открыл вторую дверь. Огляделся. Там действительно был скелет. Кристор взялся за кость и тут же осознал одну вещь. То, что он искал, не имело ничего общего с юном как с личностью. Скорее, с этой берцовой костью. Он знал, что кости сейчас главное. Кристер вытащил берцовую кость, а потом смотрел, как осыпается гравий, хотя и прекрасно помнил, что сидит на стуле в комнате для совещаний в полицейском здании. Он вышел из второй комнаты в первую, где были туннели. — Сейчас я в метро, — сказал Кристер, и у меня с собой кость юна. Но туннели здесь какие-то странные. Что ты имеешь в виду? спросил откуда-то издалека голос Мины. Не могу объяснить, ответил Кристер. Но кость, которую я держу, я знаю, что мне здесь нужно. Это место не может быть так близко к поездам. Кристер углубился в темноту туннеля. Где же может быть то место? спросил Винсент. Там, где безопасно, сказал Кристер. «Где можно жить, чтобы тебя никто не видел?» Кристор шел, пока туннели не стали совсем другими. При этом он оставался сидеть на стуле. Железнодорожные пути исчезли. Это было больше похоже на туннели для отопления или канализационных. С потолка лился тусклый свет, и Кристор мог видеть разодранные матрасы и куски картона на земле. Он был на правильном пути. Я нашел это место, сказал Кристор. Здесь. Внезапно кто-то выдернул кость из его руки. Это мое, сказал за спиной мужской голос. Кристор обернулся. Мужчина был невероятно грязным, со спутанной бородой и висящими как пакля волосами. Кепка на его голове. Когда-то была красной, но теперь как и надетая слоями рваная одежда, стала серой под цвет стен туннеля. Кристер знал его или нет, скорее ощущал, как кого-то, кого знает. Мужчина улыбнулся беззубым ртом и вместе с костью скрылся в подземелье. В этот момент Кристер понял, что находится в третьей комнате разгадка тайны. За дверью в уши ударил оглушительный вой под гитару. На просторной сцене, озаренной вспышками взрывающихся петард, стоял молодой человек. Публика в зале неистовствовала. Кристор перевел дыхание. «Марк Эрик», — прошептал он, открывая глаза. Голова кружилась. «Не волнуйтесь», — послышался голос Винсента. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов. Кристер послушался, успев разглядеть реакцию Мины. Винсент сосчитал до пяти и сказал что-то насчет того, что теперь Кристер чувствует себя отдохнувшим и полным сил. Точнее, Кристер не расслышал, но насчет пять открыл глаза и действительно почувствовал себя бодрее, чем раньше. «Марк Эрик», — взволнованно повторил он, — «музыкант, который исчез почти два года тому назад. Несколько месяцев спустя нашли бездомного мужчину в куртке Марка и с полиэтиленовыми пакетами, где были кости Марка. Предположительно, мужчина убил певца, а потом съел». Как бы ужасно это ни звучало, так или иначе, Ничего путного из мужчины вытянуть не удалось. Он был совсем плох и вскоре умер. «Ты, наверное, читал об этом?» Мина повернулась к Винсенту. «Все газеты писали о людоеде, съевшем рок-звезду». Винсент покачал головой. «Если это было после того, как нас пытались убить Яни с Кеннетом, то после этого случая некоторое время я старался избегать новостей, тем более связанных с полицией. Менталист как будто покраснел. А что, если мы ошиблись и этот безумец не убивал Марка Эрика? В конце концов единственными доказательствами были куртка и кости. Он носил их с собой, но с тем же успехом мог где-нибудь подобрать. Что, если Юн стал жертвой того же убийцы, что и Рок-звезда? Мина уставилась на Кристора. Как только вернешься домой, передай Лассе, чтобы поцеловал тебя крепко-крепко, — улыбнулась она. Хорошая работа. Нам нужно поговорить с родственниками Марка Эрика. Он вспотел. Вчера упаковка рождественского подарка для Астрид заняла до неприличия много времени. И все-таки пакет выглядел неуклюже в сравнении с другими, лежавшими под елкой. — Здорово, что тебе удалось к нам выбраться, — сказала Элинор. — Астрид так хотела отпраздновать Рождество с тобой, прежде чем мы отправимся в горную избушку. Элинор свернулась калачиком на большом диване с чашкой чая в руках. Мешковатый свитер, тем не менее, хорошо подчеркивал ее формы. Астрид зажгла множество свечей, наполнявших комнату почти сказочным золотым сиянием рубан почувствовал как на глазах выступают слезы жалко только что нам досталась такая елка рассмеялась элинор поздно спохватились остался только этот куст в самом деле такая невзрачная елка если только это действительно была елка под тяжестью шаров нижние ветки почти лежали на полу соответственно ветки и не просматривались под плотными слоями серебристого дождика. Но Рубен находил это идеальным. «Чаю можно?» — робко попросил он. Элинур кивнула, встала с дивана и исчезла на кухне. Астрид на полу с впечатляющей скоростью поедала зефирных гномов из картонной коробки. «Можно я уже сегодня открою твой пакет, папа?» — спросила она, откусывая голову очередному гному. «Конечно!» — ответил Рубан. «У нас ведь сегодня сочельник. Не угостишь меня зефиром, пока он не закончился». Астрид взвизгнула от радости и поставила коробку со сладостями на диван рядом с Рубаном, после чего принялась развязывать веревку на неуклюжем пакете Рубана и закончила как раз к возвращению Элинор которая вручила Рубану чашку с чем-то дымящимся и горячим. Он кивнул, не сводя глаз с дочери. В большом пакете оказалось два маленьких. Вот почему потребовалось так много времени, чтобы их перевязать. «Здорово!» — воскликнула Элинор, хлопнув в ладоши. «Двойной подарок!» Рубан застенчиво улыбался. В одном из маленьких пакетов была книга. Это идея Сары. Они зашли в книжный магазин, и Сара спросила, что сейчас читают тринадцатилетние подростки. Рубен попытался было возразить, что Астрид только десять. Но Сара ответила, что в этом-то все и дело. Рубен никогда не слышал об этой книге. Судя по обложке, что-то о запретной подростковой любви. До последнего момента он был настроен скептически. Только реакция Астрид убедила Рубана в правильности выбора. «Ура!» — закричала девочка. «Все говорят, какая это классная книжка!» При одном взгляде на обложку ее глаза заблестели. Рубен так и не решился обернуться на Элинор. В другом маленьком пакете оказались деревянные палки, соединенные цепочкой на одном конце нунчаки это была идея рубана в первый момент астрид наморчила лоб потому что не поняла что это такое но вскоре ее лицо прояснилось а как у брюса ли воскликнула она ха как у кого растерянно переспросила элинор Это не для тебя, мама, отмахнулась Астрид. И книжка тоже. Она спрятала книгу в ворохе упаковочной бумаги. Элинор толкнула Рубина в бок и улыбнулась. Он вздохнул с облегчением. Все прошло хорошо? У меня тоже есть подарок для тебя, папа. Астрид с гордым видом поднялась с пола. Подожди здесь. Рубин удивленно оглянулся на Элинор. «Я здесь ни при чем», — сказала она. Астрид сама выбирала. Астрид вернулась с большим пакетом, который Рубен тут же вскрыл шурша бумагой. «Открывай, папа!» Астрид нетерпеливо присела на краешек дивана. Рубен осторожно разматывал ленту. Он не хотел повредить упаковку, как-никак дочь заворачивала собственными руками. Но в конце концов бумагу все равно пришлось разорвать. Внутри оказалась самая большая шапка из всех, какие он когда-либо видел. Бурая и мохнатая, с длинными ушами и пришитыми к ним тесенками, чтобы можно было завязывать под подбородком. «Думаю, это то, что нужно!» Тихо восхитился Рубан, и он не кривил душой. «Теперь ты не замерзнешь?» Когда будешь работать на улице зимой, сказала Астрид. Рубен поднял глаза на дочь. Впервые за последние месяцы призрак Педера так и не появился. Винсент с миной гуляли в Роллампсхов-парке недалеко от отделения полиции. С некоторых пор этот парк ощущался как их собственный. В первый раз они гуляли здесь. В конце зимы Винсент помнил, как слепался под подошвами мокрый снег. Но в этот день он лежал толстым, смерзшимся одеялом, рассеивая свет фонарей вдоль дорожки. Остальная часть парка оставалась погружённой в полумрак. Таким же темным было низко нависавшее пасмурное небо. В самые мрачные дни года оно почти никогда не бывает звёздным. Винсент ни за что не вышел бы на улицу в такую погоду. Но Мина любила холод, а ему не хотелось ее разочаровывать. Кроме того, расследование отвлекало мысли от зловещей тени, о которой Винсент избегал думать слишком много из опасения, что однажды мозг вообще откажется работать. — И все-таки эти деньги не дают мне покоя, — сказала Мина. «За что Драгон Мануилович перевел такую сумму Густову Брунсу?» «Как я уже сказал, вам нужно поговорить с женой Юна», — ответил Винсент. «Что-то в поведении Густава указывало на особое отношение между ним и Жозефиной, сам не знаю, что. Мои магические способности ограничены, остальное зависит от вас, маглов». «Маглы» — в книгах про Гарри Поттера люди, не обладающие магическими способностями. «Ты сам можешь быть маглом», — пробормотала Мина. «Но давай сменим тему. Что ты думаешь насчет этого каннибализма?» «На первый взгляд, это не имеет никакого отношения к юну Лангсету», ответил Винсент, вспоминая слова Кристера. «Не считая скелета и человека, который был в туннеле. Но, похоже, на сегодняшний день это ваша единственная путеводная нить, если только версия шефа полиции насчет Густова Брунса не получит какого-нибудь неожиданного подтверждения. Сожалею, что не могу дать лучшего ответа, но на данном этапе мне как будто нечего добавить к тому, что есть. То есть ты не видишь никакой математической задачи, «Запутанные головоломки, которые нужно было бы разгадать?» «Ты это имел в виду?» Винсент улыбнулся и опустил голову. Пару минут они шли молча по темному парку. «Кстати, у меня для тебя новый подарок», — сказал вдруг Винсент. Он остановился и вытащил из кармана маленькую стеклянную баночку, с трудом ухватив ее рукой в толстой перчатке. «Поскольку глина тебе не понравилась...» Винсент протянул банку мини. Он специально ее не заворачивал, просто украсил лентой, которую завязал бантиком на крышке, чтобы было видно содержимое цвета бурой ржавчины. «Что это?» — скептически усмехнулась Мина. «Умбра!» Одна из самых распространенных натуральных красок в истории нового времени. На самом деле тоже что-то вроде глины, только с высоким содержанием марганца. Отсюда цвет. Самая известная Умбра происходит с Кипра. Но ее много в Ливане, Сирии и Турции. Первые фрески с использованием этого яркого пигмента датируются 20-ми годами до нашей эры. Само название Умбра переводится с латыни как «тень». И даже не просто «тень» а самая темная тень — тень теней. Умбру и использовали прежде всего для прорисовки тени. — То есть мой подарок — лекция по истории искусства, — улыбнулась Мина. Нет, — Нет-нет, я предлагаю тебе пойти на курсы живописи. Это не так грязно, как скульптура. Мина подняла глаза на менталиста, после чего покачала головой и спрятала баночку в карман. Винсент не был в этом уверен, но ему показалось, что на этот раз реакция была более благожелательной, чем в случае с глиной. Они пошли дальше. «Кстати, о головоломках. Винсент прекрасно понимал, о чем должен сказать Мини. «Что касается задачи, ты мне кое о чем напомнила», — продолжал он. На днях я получил нечто похожее от одного моего анонимного поклонника, так я думаю. Я узнаю его стиль. Он и раньше присылал мне головоломки, разгадывать которые было чрезвычайно интересно. Некоторые до сих пор стоят у меня на полке. Но здесь явно что-то другое. Он прислал песочные часы. Четыре штуки разных размеров. Все заключены в одну рамку, и время, необходимое для полного перетекания песка, у всех разное. Проблема в том, что я не понимаю самой сути головоломки. Что именно я должен разгадать? В посылке с часами была записка, где сказано, что я должен найти четвертого. Словом, я понятия не имею, с какого конца за это браться. И такое со мной впервые. Я уже начинаю беспокоиться. Открывать ей большего Винсент пока не решился. Мина как будто слушала в полухо, подняла растерянные глаза. «Песочные часы? При чем здесь это?» Винсент пожал плечами и оба замолчали. «Что касается песочных часов, — заговорил потом менталист, — то Фритьер Шуон в 1966 году, кажется, писал об их символизме. Песок напоминает, что время конечно и течет в одном направлении, хотим мы того или нет. Он стерилен и беспощаден, и когда заканчивается, прекращается всякое движение, что-то вроде смерти. Кроме того, песочные часы имеют две колбы, которые можно трактовать как божественное и земное, высокое и низкое, небо и преисподнюю, инь и ян. Или же видимый мир и невидимый. Два противоположных полюса, причем единственное доступное нам направление движения сверху вниз. Более позитивная интерпретация, космогоническая, согласно которой движение песка можно сравнить со всеми, имеющимися возможностями, и песок не перестанет течь, пока они не будут полностью исчерпаны. Как я уже сказал, у меня их четыре штуки в одной рамке, и я понятия не имею, почему это так. Винсент замолчал, осознав вдруг, что говорит слишком много, даже если Мина пока воздерживается от замечаний. Он не стал вдаваться в сам парадокс песочных часов узкий переход между двумя колбами, место, где формируется человеческое совершенство, по мнению немецкого философа Юнгера, или очевидные эротические аллюзии, отмеченные Юкиомисимой. Вместо этого Винсент просто посмотрел на мину, которая покачала головой. «На курсах я нарисую тебе умбры песочные часы», сказала она, засовывая руку в перчатки Ему подмышку.